ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ ВЫЖИВШИЙ Сочи, спустя несколько дней, август 1935 год. Сытанка, я больше не хочу играть. Сытанка не ответила, она взобралась на самый большой пригорк и спряталась в высокой траве. Мальчик искал её почти час и уже чуть не плакал. Ну где же ты? Почему Сытанка всё меньше и меньше любила эти летние пикники на черноморском берегу? Без устали играя с двоюродным братиком, она пряталась так ловко, что он проходил совсем рядом, почти касался её, но не видел. Ситанка, ситаночка. Девочка грезила, лёжа в траве и чувствуя, как по ней прыгают кузнечики. Отсюда ей были видны люди, сидевшие небольшими группами поодаль, э, вернее, их силуэты в ярком солнечном свете как и прежде здесь было много народу дедушка бабушка дядя Павлуша с супруги Реденс с детьми дядя Лёша с Ванидзе и тётя Маруся оперная певица из сетанки надо было лишь повернуть голову чтобы увидеть отца который полулежал на траве прислонившись спиной к стволу упавшего дерева и разговаривал с каким-то незнакомцем и со всех сторон в зарослях камыша, прямо в воде стояли телохранители, сторожившие их маленький мирок. До шестилетнего возраста, пока ещё была жива мама Сетанки, эти пикники были для девочки настоящим праздником. Песни звучали веселее, солнце светило ярче, а в ласковых словах, которые дядя Павлуша шептал ей на ушко, но в конце августа приходилось возвращаться в Москву к началу школьных занятий, и как же ей не хотелось уезжать с сочинской дачи. А теперь... Несмотря на безудержный смех, сопровождающий вечные споры бабушки с дедушкой, несмотря на серенады тёти Маруси, в летнем воздухе повис страх, который ничем нельзя было развеять. Сетанке только-только исполнилось 9 лет, и она не понимала, откуда берётся этот страх. Но она кутывал её постоянно, лип к ней сильнее, чем платье к вспотевшей спине. Иногда она думала о тех, кто вдруг переставал появляться у них дома, и о ком больше никогда не вспоминали, куда они исчезали. Красавец Киров и другие. Куда? Она не подозревала, что её отец Иосиф Сталин, устроивший террор по всей стране и голод на Украине, в скором времени не пощадит и её родных. Через несколько месяцев Алёшу и Марусю арестуют. Дядя Павлуша умрёт в собственном кабинете от загадочного сердечного приступа, и ещё год спустя расстреляют дядю Реденса, а его жену отправят в ссылку. "О почему ты не вышла? Я тебя уже целый час ищу", малыш наконец отыскался танку. Он надеялся, что его слёзы уже высохли, и она их не заметит. Ситанка потянула его за руку, он присел рядом на корточки. "Ты храбрый мальчик", спросила она шёпотом. "Да", ответил тот, слегка смутившись. "Тогда пошли со мной", сказала Ситанка. Они поползли в высокой траве, сетанка впереди, она была старшей. Никто не обратил внимания на две фигурки, словно змейки, скользившие по склону. Коленки и локти мальчика стали зелеными от травы. — Я не поспеваю! — заныл он. — Тсс! Тише! Уже близко! Дети подобрались к поваленному дереву, за ним звучали голоса. Они подползли к верхушке с влашшей кроны, у которой сидел отец Ситанки и прислушались. Незнакомец говорил о хорошей новости, и почти сразу Ситанка услышала долгожданное слово. Птенец. Её сердце взволнованно забилось. Птенец объявился в Париже, рассказывал мужчина. Он прислал письмо в полицию. Сетанка уткнулась лицом в траву, а тец произнёс несколько слов, но она их не поняла. "Нет", ответил собеседник. "Они его не поймали". Повесло тяжёлое молчание. "Это и есть ваша хорошая новость, товарищ. В письме беглец объясняет полиции, что его преследуют, но он не знает кто и почему". Снова молчание тётя Маруся пела стоя у кромки воды сетанка изо всех сил вжалась в землю слышав в голосе отца холодную ярость ну что будете ждать пока он снова не обограит вас человек пробормотал товарищ сталин мне удалось прочитать письмо целиком дурак это письмо сплошное враньё но идите услышав шелест одежды ситанка, съёжилась ещё сильнее и ткнула брата лицом в траву: "Найдите его". Гость стал: "Извините, товарищ Сталин, что побеспокоил вас". Сталин дал ему отойти. Потом с свистом вернул обратно: "Вы рассказывали мне о женщине, которая его воспитала. Как вы её зовёте?" Птица Она не опасна. Там в Италии все говорят, что она ничего не помнит. Уберите её куда-нибудь, где она не сможет нам навредить. Вы хотите, чтобы её? Ее... Да, хочу. Вы увезите её и глядите в оба. Может, тогда-то птенец себя и обнаружит к таким женщинам сильно привязывается. Ситанка подумала о своей ласковой, бесконечно доброй нянюшке Александре Андреевне, которая растила её с самого рождения. Когда мать сетанки умерла, именно Александра спасла девочку своей материнской нежностью. Такая сложная операция да ещё за границей робко возразил собеседник: "Действуйте аккуратно". Я полагал, займитесь этой женщиной и больше не беспокойте меня по воскресеньям. С оттенка с братом ещё несколько минут лежали молча, утнувшись в землю. Их одолела дремота. Они глядели на траву сонно мигая, как вдруг над ними нависла огромная тень. И раздалось страшное медвежье рычание. Дети с криками откатились в сторону от медведя, пахнута боком. И у него были карие глаза дяди Павлуши, а ещё у него были длинные ноги песочного цвета, костюм, пошитый искусным берлинским портным, и грустная улыбка. И хотя дядя их сильно напугал, дети тут же бросились ему на шею, но игра длилась недолго. Это была всего лишь безнадежная попытка Павлуши оживить в детях воспоминания о прежних каникулах, когда дедушка изображал медведя, а он весело сталкивал мать с сетанки в воду. Из-за поваленного дерева товарищ Сталин наблюдал за Павлушей и детьми, валявшимися на земле. Через несколько часов приказ поступит по назначению, и няню Вангу увезут, чтобы на всю жизнь упрятать в надёжное место. Салина, Эоловы острова, в это же время. Мадемуазель вошла в дом И сразу же поняла, что здесь кто-то побывал. Когда живёшь в одиночестве, все вещи приобретают особое значение, глаз привыкает к ним, они всегда находятся на тех местах, где их поставили, и любое даже самое незначительное их смещение ошеломляет так же, как восход солнца на западе. Чашку, стоявшую На столе сдвинули с места по меньшей мере на ширину пальца и не просто сдвинули, а ещё и повернули вокруг оси. Именно это потрясло мадемуазель больше всего. Но в сущности пустяковый поворот чашки заставил её вздрогнуть так, будто посреди островной тишины вдруг протрубили сигнал тревоги. Но самым невероятным было то, что Единственная ручка чашки теперь смотрела вправо, а казалось бы мелочь. Но перед мадемуазель словно разверзлась земля. Она была левшой и никогда не бралась за чашку всей рукой, а значит, в таком положении чашка могла оказаться лишь при одном условии, если к ней прикоснулся кто-то чужой — чужой правша или что ещё хуже неатёсная левша, который хватает кофейную чашку всей пятернёй вместо того, чтобы взять её за ручку. Из осторожности она ничем не выдала своего удивления и просто подошла с корзиной только что собранных каперсов к каменной раковине. Мадемуазель знала, что когда-нибудь они вернутся. В прошлый раз они не нашли того, что искали. Во второй раз ей уже так не повезёт. Она начала перебирать каперсы, более крупные оставляла для еды, а мелкие откладывала в сторону, за них хорошо платили. Каперсы это цветочные бутоны кустарника каперсника. Мадемуазель разложила обе кучки на доске, добила тёртой солью. Сбор урожая подходил к концу. Она всегда оставляла нетронутыми несколько кустов на холме, чтобы видеть, как на них распускаются крупные белые цветы. Они цвели всего лишь день, и один из них сегодня украшал её волосы. Медмуазель повернулась к спальне спиной, ей не хотелось убегать. Ещё подходя к дому, она обратила внимание, что мацетта пока не вернулся в своё логово, она даже ускорила шаг из опасения, что случайно встретится с ним на дороге, и он увидит кокетливый цветок в её волосах. Доктор Базилев часто предлагал ей переехать к нему, если она опасается непрошенных гостей. Она отвечала, что ничего не боится. Это правда. Мадеву Азель всегда боялась только за Ванго, и теперь, когда он исчез, у неё на душе было печально, но спокойно. Загадочное исчезновение Ванго, его молчание Иногда не давали ей заснуть, тогда она разговаривала с ним, словно он всё ещё лежал в кроватке в углу спальни. Она рассказывала ему разные истории о сверкающих огнях и белом корабле, бороздящем моря, о дельфинах, сопровождающих его целыми стаями, точно свита. К концу каждой фразы её голос начинал дрожать. Порой ей не удавалось закончить историю. Но один раз в году Ван го посылала себе весточку, давая понять, что он жив и здоров. От него приходило письмо на следующий день после Пасхи, всего несколько слов каревым почерком, который она сразу узнавала, а большего она и не просила. Мадемуазель незаметно просунула руку под раковину. Она не шеблась. На голубом фаянсе замаячила тень. Кто-то стоял у неё за спиной. Выйдя из спальни тёмная фигура пробралась в кухню. Под каменной раковиной она притаила маленький пастуший нож. Она незаметно достала его. Лезвие было тонкое и острое, как иголка. Мадемуазель призывала на помощь всё своё мужество. Её правая рука продолжала перебирать каперсы, а левая сжимала нож, она что-то напевала. Человек сзади не двигался. На кафеле виднелась лишь неясная тень, но по ней можно было догадаться, что он невысокого роста. Эта узкая тень напоминала сделанный тушью штрих. Вероятно, мужчина был молод, худощав и стоял боком. Она могла бы с ним справиться. Она должна с ним справиться, иначе её жизнь закончится раньше, чем завянет цветок каперсника. Мадемуазель ждала. Нужно было, чтобы он подошёл ближе. Она решила заговорить с ним, не оборачиваясь, чтобы он приблизился. Сама она сказала по-русски: Вы его не поймаете. Я знаю, что он далеко. А потом произнесла странные слова: Теперь он сильнее вас, потому что выжил. Тень за её спиной Шевельнулась и приникла к стене, словно в нерешительности. "Вам его не поймать", крикнула она. Одним прыжком тень метнулась к ней, резко повернувшись, она выбросила вперёд левую руку. Белый цветок выпорхнул из её волос, лезвие ножа растекло воздух, но не задело нападавшего, который смело и вернулся, воскликнув: "Мадемуазель! пальцы няни разжались нож полетел на стол на лету пронзив цветок каперса женщина не верила своим глазам это был он выживший ван гог евангелист ван гог он упал перед ней на колени мадемуазель и крепко обнял её